Глава тридцать «С возвращением!» — приветствовал я Горрону, когда та открыла глаза и сделала судорожный вдох. Юл со счастливой улыбкой отступила от женщины и вытерла пот со лба. «Что? Где?» Она села и завертела головой, после чего ощупала собственную грудь и живот, словно пытаясь найти рану. «Спокойнее, Горрона, отдышись, ты...» «Была мертва», — закончила она. «Ты воскресила меня?» Она смотрела на Юл с таким ужасом и благоговением, что я невольно усмехнулся. «И как долго я была мертва?» — наконец спросила она, придя в себя. «Три дня. Тебе еще очень повезло. Я бы даже сказала, невероятно повезло», — с важным видом объявила Юл. «Обычное время, за которое я могу воскрешать...» — Исчисляется минутами, а ты была мертвой дни. Это все из-за того, что время в кармане заморожено. Даже так? Душа должна была уйти, но Гаррона вернулась. Это значит, что вечность благоволит ей. Сама восставшая из мертвых нас словно и не слушала. — Лорды! — она схватилась за голову. Скорее всего, ее сейчас одолевали тысячи вопросов относительно произошедшего. Горвей, Вэй, демоническое копье Вечной тьмы и все остальное. Я ей все рассказал: И о том, как чудом победил демонического мастера, и о том, как забрал ее тело, и о том, что Горвей сбежал. Проклятье! Этот ублюдок! Зарычала женщина в бессильной злобе. Что если он вернется? Что если он решит отомстить? Кому? Тебе? Я снисходительно улыбнулся. Он думает, что ты мертва. Да и нет смысла ему тут оставаться. Скорее всего, он отправится за горы. Во внешних витках ему делать нечего. — Может, ты и прав, — вздохнула она, ударив кулаком по столу. — Но все же... — Стой! А что с зельями? Подумав мгновение, выставил перед ней все, что удалось захватить с собой. — Это все? Так мало? Я лишь развел руками после чего вернул половину обратно в пространственный карман. «Это я отдаю тебе, так и быть. Остальное мне еще пригодится. Так что хватит и этого. Мог вообще ничего не отдавать, учитывая, как все обернулось. Но во внутренних витках от них не так много толку, как здесь. Да и купить их по ту сторону гор вроде бы реально. Нейт, нам нужны эти зелья. Может, я выкуплю... Горона! Я устал от торгов. «Да, ты прав», — согласилась она, — «но не представляю, как с этим спасти странников. Там же были сотни зелей. если бы мы... если бы... Ох, Винг погиб из-за этого, целая куча хороших мужчин и женщин погибла, и это все, что мы смогли добыть!» Горона, когда мы были в башне, успела прихватить немного, и с теми, что отдал я, выходит несколько десятков. Учитывая, что вместе излома были погребены сотни, если не тысячи таких зелей, это капля в море. Тебе придется искать другой выход, пожал я плечами. Ну а я завтра отправляюсь во внутренние витки. Что? хором спросили женщины. Аюл после этого вообще разрыдалась, уверившись, что больше меня не увидит. Пришлось заверить ее, что этого не случится. Ну, брось! — шутливо рассердился я. — Думаете, так легко от меня избавитесь? Хрен вам! Посмотрим, может, смогу помочь вам оттуда. Натаскаю Юл редких ингредиентов из внутренних витков. При упоминании редкостей Юл перестала плакать. Ее глаза тут же засветились от восторга. — Я составлю список! Я улыбнулся ей в ответ и кивнул. — Понятия не имею, смогу ли достать хоть что-то из него но попробовать стоит. Буду контрабандой протаскивать вещи через границу». «Значит, не прощаемся?» — уточнила Гаррона. «Так просто от меня не отвяжетесь. Ты и твои странники еще должны мне кучу всего за работу, так что буду смотреть, как у вас дела». Воительница натужно улыбнулась. «Да, тяжело ей придется, особенно когда Винга не стала». Для странников наступают еще более тяжелые времена, и лишь время и упорство покажут, хватит ли им силы выстоять. — Ладно, — сказал я им, — у меня еще очень много дел, так что попрощаемся. — Береги себя, Нейт, — сказала Гаррона, а Юл заключила в объятиях и расцеловала в щеке. Мелочь, а приятно. Девушки пошли наверх, а я активировал браслет, и перенесся в школу багрового возмездия все таки зря я прикончил юна это нужно было сделать не там на площади а сегодня тихо и без свидетелей тогда глядишь мое бегство не было бы столь поспешным была глубокая ночь отбой уже прозвенел и я тенью скользил по пустым коридорам общежития павильона громового дракона пока не оказался возле нужной двери тихий стук и через пару секунд дверь распахнулась, а на пороге оказалась сонная Лей в розовом халате. Миленька, не думал, что у нее есть что-то такое. Она пару мгновений удивленно смотрела на меня, а затем резко ухватила за ханьфу и затащила внутрь, спешно закрыв дверь. — Нейт, во имя Лордов, ты что тут делаешь? Тебя же разыскивают! — злилась она, но затем просто обняла, облегченно выдохнув. «И я рад, что ты в порядке», — сказал ей, когда она выпустила меня из рук. «Мы с Мором и Луем думали, что ты погиб». Ее голос немного дрогнул. «А даже если нет, то скоро погибнешь. Отец Юна объявил за тебя огромную награду». «Да, я слышал», — кивнул ей и злорадно ухмыльнулся. «Удачи им с этим». «Это не смешно. Что ты будешь делать? Отправишься к сектантам в горы?» «Нет, я...» и показал ей запястье. «Это же...» Она завороженно уставилась на едва заметно светящееся клеймо. Несмотря на все, надзирающий, можно сказать, взял меня под свое крыло. Завтра я уезжаю, вместе с семьей пройду через горные ворота и окажусь на землях шестого витка. «Это здорово!» — сказала она, но в голосе сквозила печаль. Ты же всегда хотел туда отправиться. Ты не рада? Что? Нет. Я рада. Просто думала, что наши имена... Нас троих или даже четверых. Луй заканчивает обучение в этом году, и либо его имя назовут на ближайшем дне воздаяния, либо он навсегда останется во внешних витках. И я, и Лей это понимали. Что мы отправимся туда командой? Старший наставник Горес сказал что мы все проявили поразительный героизм и все достойны отправиться в Небесную Империю. Есть выход, но не уверен, что вам стоит на это соглашаться. План был поистине идиотским, и вряд ли Контор это одобрит, но когда это случится, будет уже поздно. Выход? Я достал из пространственного кармана документ, который дал мне надзирающий. Там уже были проставлены печати моих родных, но декларация была типовой, и в ней имелось место для еще нескольких человек. Я коротко объяснил Лей, что это такое и как работает. «Слуги дома Контр, значит», — задумалась она. «Это действительно выход, но тогда получается, что мы не закончим обучение в школе? Хуже того, дезертируем из нее? Это ляжет огромным пятном на нашу честь? Мне нужно подумать, Найт. Передашь Лую и Мору, спросил я. Ты же знаешь, где мой дом? Она кивнула. На рассвете мы уйдем. Те из вас, кто захочет, приходите. А если нет, я поставил на столик неподалеку три фиала с зельем спирального истока. Это вам троим. Вне зависимости от того, согласитесь вы идти со мной или нет. Оно толкнет каждого из вас до уровня мастера. А может, даже до первого шага девятой. Считайте это моим прощальным подарком в таком случае. А теперь я пойду. Спокойной ночи, Лей. Спокойной ночи, Найт. «Нам пора», — сказал я, бросая взгляд на едва заметное зарево над зданиями вдали. Солнце вставало. Небольшая повозка уже была загружена вещами, и мама с отцом о чем-то весело разговаривали. Они все еще не знали, что меня объявили преступником, для них все было с точностью да наоборот. Сам надзирающий, Роме Контор, заметил мой гений и назвал своим сыном, позволив войти в свой клан. Мои близкие тоже станут частью его, но позднее, когда доберемся до провинции Весеннего Облака. Вот что думали они. Я бы предпочел оставить их тут, но после того, как я стал врагом клана Хариф, им не то что в столице, в провинции опасно оставаться. Нет, взять их с собой было самым практичным решением, хоть дорога и будет тяжелой. «Давай, Найт, поторопила меня сестра, которая взяла на руки младшего брата и забралась в фургон вслед за матерью с отцом. «Иду», — вздохнул я и тоже забрался внутрь. Возница, специально нанятый контуром, хлестнул вожжами, и пара лошадей неторопливо тронулась. Мы проехали почти до конца улицы, когда на дорогу выскочило несколько фигур в дорожных плащах. «Стойте!» — крикнул я, выскочив наружу. «Нейт!» Троица, благодаря технике шагов, без проблем догнала нас, и вот уже стояла, немного запыхавшись. Мой дед всегда говорил, друзей надо подольше ждать. В столовой надо меньше сидеть, — буркнула Лей, хмуро взглянув на здоровяка. Тот, как обычно, рассмеялся, почесывая затылок. — Ты правда уехал бы без нас, Нейт? — спросил Луй. — Я, как лидер команды, делаю тебе выговор. — Это все мор. Лей сердито уперла руки в бока. Он перед уходом пробрался в столовую и украл оттуда еду. «Мой дед говорил, что в дорогу нужно брать еды столько, сколько необходимо». «Ты взял больше, чем необходимо», — покачал головой наш лидер. «Он взял еды на пару месяцев», — пояснил Олей. «Фактически опустошил весь склад». «Чтобы мы не голодали». «А остальные ученики?» «Ребят, ребят», — прервал я их разговор. «Так вы со мной?» «А то!» «Если в путь, то все вместе». Тогда забирайтесь быстрее. Путь и впрямь предстоит неблизкий. Следующая остановка – шестой виток. Конец четвертой книги. Текст читал Алексей Воскобойников.